Интерьер. Вольва. Ночь. Вода на лобовом стекле. Вот что увидела Чарли, когда пришла в сознание. Ее граница проходила прямо по стеклу. Выше этой условной черты виднелось ночное небо в прожилках звезд. Ниже мутная вода, освещенная фарами. Чарли прикинула, что глубина около 15 футов, и что автомобиль, накренившийся вперед, рано или поздно достигнет дна. Вода заходила в машину снизу, и ее было уже почти по колено. Чарли посмотрела на пассажирское сиденье. Робби был в сознании и наблюдал за ней. Удар приборную панель оставил на его лице кровоподтёки. Большая красная отметина покрывала половину его лица, из правой ноздри сочилась кровь. "Это то, чего ты хотела?" спросил он. "Угробить нас обоих?" "Нет", возразила Чарли только тебя. Она отстегнула ремень безопасности, при этом не пытаясь выбраться наружу. Она знала, что делать: подождать, пока салон окончательно заполнится водой. Тогда давление на боковую часть автомобиля изменится, она сможет открыть дверь и выплыть. Она знала, потому что видела это в фильме. Вода была уже по грудь и продолжала подниматься. Заполняясь, машина издала тревожный стонущий звук. И еще круче наклонилась вперед. Фары Volvo скользнули по дну оврага, а затем мигнули и погасли. В образовавшейся темноте Чарли не видела, как Локати Робби приближался прямо к ее лицу. Она осознала это только постфактум, когда он врезался ей в переносицу. Удар был сильным. За ним последовал фейерверк боли. Голова Чарли ударилась о стекло со стороны водителя. Из глаз полетели искры, когда Робби навалился на нее сверху. «Ш-ш-ш!» Зловеще прошептал он: "Скоро все закончится". Затем схватил Чарли за волосы и пихнул ее голову под воду.